Глава двадцатая Зейн с Настей уже неделю находились в шахте. Никто не пытался напасть на них, даже наоборот. Обитатели приносили еду к входу в их пещеру. Вулкан знал, что они хотели, чтобы его женщина пела для них, и не мог их винить. Чарующий голос землянки словно по волшебству уносил их из этого тёмного и страшного места. Сам Зейн никогда не думал, что, вновь попав в яму, будет столь спокоен. Сейчас всё своё время он был сосредоточен на Насте, и она отвечала ему тем же. Никто не лез к нему проверить свою смелость и храбрость. Никто не отвлекал его по корпоративным мелочам. И вообще, вид любимый рядом успокаивал его. Девушка была в том же, в чём он её встретил на станции. Кожаные штаны плотно обхватывали её. Майка, кожаная куртка и тяжёлые ботинки с железными заклёпками дополняли образ. Цвет всех вещей чёрный. Не сказать, что Зейн был доволен, как на неё смотрели окружающие. Но пока она рядом с ним, вулкан был согласен даже на ноготу. «Я больше и песен-то не знаю», — пожаловалась Настя, подходя к сидящему у края пещеры мужчине. «Пой, какие знаешь», — предложил Зейн, сажая её к себе на колени. «А какая тебе понравилась больше всего?» — спросила довольная землянка, обнимая за шею. «Все?» — быстро ответил мужчина. «Все до единой». «Зэйн, я хотела кое в чем признаться». «Что случилось?» Спокойно спросил он, крепко обняв девушку. «У меня?» Вдруг откуда-то сверху прогремел взрыв. Посыпались мелкие камни «Наконец-то!» Проворчал вулкан, вставая. «Драгосу придется объясниться со мной». «Зэйн, в нерешительности пробормотала Настя, наконец-то решившись на откровенный разговор о сестре». «Держись, сейчас мы наконец-то выберемся из этой ямы». Мужчина крепко обхватил её за талию и прижал к себе. В шахту упала верёвка, и появились лучи от светофонариков. «Мы здесь!» — громко сказал вулкан бойцам, спускавшимся вниз. Их спас не Драгос, а Триотин. Этого чудушного мужчину землянка помнила потому, что именно он забирал ее с корабля Яна. Поднявшись наверх, Зейн сразу стал задавать вопросы. «Где Драгос?» — строго спросил он. — Господин Аткери прислал сообщение, что вы здесь. Но сам он не может прийти к вам. У него возникли непредвиденные трудности. — Трудности? — недоверчиво переспросил Зейн. — Он не объяснил господин Кахиллос. — ответил Триатин. — Что делать с этой тюрьмой? Хозяин мертв, ресурсов никаких, металла в сейфах тоже. — Теперь они хозяева этой шахты. Безразлично кивнув на Яну, вулкан отошел в сторону, потянув за собой Настю. «Ну, это подарок тем, кто остался в живых», — строго сказал Зейн Триотину. «Имущество предыдущих хозяев тоже оставь тут». Уже покидая главный зал с дырой в полу, она же вход в шахту, девушка услышала громкий голос командующего Триотина. «Господин Зейна Вулкан Кахилос милости дарует вам свободу и эту шахту. Теперь вы здесь хозяева. На причале стоят два корабля предыдущих владельцев. Они тоже ваши». Слова «господин Зиновункан Кахиллос» смутили землянку. За время плена девушка привыкла к тому, что он просто Зейн. Настя хотела рассказать о сестре, но теперь сомневалась в правильности решения. Зейн был добр к ней, но вот будет ли таким господин Зина Кахиллос к её сестре? Вопрос. Возвращение на станцию было стремительным. Землянка стала тихой и неразговорчивой. Она волновалась о Лизе и гневе Драгоса. Хотя стоит отметить, что если пленник не желал бы секса, сестрёнка не смогла бы залезть на него. Мужик мог сопротивляться, но эта мысль не отвечала на главный вопрос. Что же случилось и где они? Зейн видел, как притихла девушка, и волновался, что ее голову опять заполнили мятежные мысли. Вулкан понимал, что если она опять сбежит, он рванет за ней. Но его снидало беспокойство, что чем сильнее он будет сжимать ее в объятиях, тем быстрее она вновь ускользнет. «Что с тобой, Настя?» — спросил Зейн, ласково поглаживая ее по обнаженной спине. Они лежали на широкой постели в своей спальне. Землянка вновь молчала и была тиха, даже во время секса. «Я просто не знаю, как все теперь будет», — солгала она, не в силах озвучить главные страхи. «Я вновь буду тут сидеть в ожидании тебя целыми днями». «А как ты хочешь?» — спокойно спросил любимый. Вопрос удивил ее. «Такой простой он был так важен для Насти». Это означало, что Зейн думает о ней и совместном будущем, заботясь о ее комфорте и удобствах. А еще девушка впервые призналась себе, что полюбила, хотя чувствовала это давно. «Найди мне работу!» Вдруг оживилась она, понимая, что и самой надо найти место рядом с ним. «Например?» «Ну, я неплохой пилот», — осторожно напомнила Настя. «Я в этом убедился», — прищурился Зейн. «Одного раза хватило». Хочешь, можешь помогать Юки. Порой она не успевает справляться со всеми делами. Юки, наверное, боится меня до жути. Как и меня. Нахмурился мужчина. Бедняжка едва успела выскочить за дверь, когда я узнал о твоем побеге. Да. И вправду, бедняжка. Сказала Настя, представив себе Юки в тот момент. Надеюсь, не уволится. Только больше не жги ее шокером. Попросил вулкан целую Настю. «Постараюсь», — ответила с улыбкой девушка. Новая встреча с помощницей Зейна была напряженной. Юки явно нервничала и часто поглядывала на них обоих. «Прости меня», — с сожалением произнесла Настя. «Обещаю, такого больше не повторится». «Юки, теперь Настя будет тебе помогать», — со значением произнес вулкан. «Введи в курс дела». «Часть работы можешь поручать ей, но не нагружай сильно». Помощница с пониманием кивнула и едва заметно приподняла одну бровь. Так началась новая жизнь. Юки оказалась очень проворной и многозадачной, ибо поручений было столько, что иногда Настя просто валилась с ног. Зейн жаловался, что совсем не видит ее, на что получал в ответ, что сам раздает сотни поручений. Днём девушка бегала по делам вместе с Юки, а ночами пылала в жарких объятиях вулкана. Часто он вызывал её днём в свой кабинет и, посадив на колени, заставлял поесть с ним, ласково поглаживая по волосам. Настя после обеда мгновенно засыпала, а просыпалась спустя два часа от настойчивых ласк. Позже землянка вновь внеслась с поручениями к Юке. Однажды, пробегая по коридору, девушка сходу затормозила. В проеме одного из отсеков Настя увидела высокую фигуру мужчины-блондина. Сердце дрогнуло в груди. Это был Драгос. Если он здесь, то значит Лиза. Заметив ее, мужчина застыл и, прищурившись, смерил землянку недовольным взглядом. После этого телохранитель Зейна молча ушел в другую сторону, заставив этим заволноваться еще больше. Настя забыла, зачем и куда шла. Быстро развернувшись, девушка рванула к юке. «Юки!» — заорала она, подбегая к девушке. Правая рука владельца станции от неожиданности выронила планшет, в котором что-то печатала. «Прости, прости!» — поспешила извиниться землянка. «Что случилось?» — спросила Юки. «Мне надо проверить кое-что. Помоги, прошу!» Едва не заламывая руки, протраторила Настя, чем сильно удивила непосредственную начальницу. «Если смогу». «Проверь, пожалуйста!» «Зарегистрирована ли на Парамакул еще одна землянка, такая, как я?» «Сейчас», — ответила девушка, копаясь в планшете. От волнения у Насти скрутила живот. Она переминалась с ноги на ногу и очень нервировала всем своим видом. «Хм, есть одна. Поступила три недели назад. Прошла стандартную генную обработку и переведена...» Землянку затрясло от этих слов. «Лиза здесь, на станции, уже три недели!» Они с Зейном вернулись примерно в то же время. Настя тут баклуши бьет, а Лиза все это время тут. Хтриргант. Закончила свою речь Юки.